Не сдвинуто сейчас ни вправо, ни влево, и я не знаю, с кем говорю. Покоренный обаянием парпорины, которую он особенно остро ощутил в эту минуту, король с добродушно веселым видом поднес руку к шляпе и так сильно сдвинуло на левое ухо, что его грозное лицо сделалось смешным. Ему очень хотелось, насколько это было в его силах,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 Томительным ожидании просидела она около четверти часа, лихорадочно взволнованная и напуганная интригой, в которую её втянули, недовольной ролью, какую ей пришлось сыграть, с ужасом припоминая намёки о вероятной любви к ней короля, а эти намёки начинали теперь доходить до неё со всех сторон, и сопоставляя с ними возбуждение проскользнувшее только что в его странных речах и как будто подтверждающее эту догадку Глава шестая Но великое Божие, разве изобретательность самого грозного доминиканца, будь он даже великим инквизитором, способна бороться с изобретательностью трех женщин, если любовь, страх и дружба подсказывают каждый из них один и тот же путь? Тщетно применял Фридрих самые разнообразные способы. Ласковую любезность, оскорбительную иронию, неожиданные вопросы, притворное равнодушие, косвенные угрозы — ничто не помогало. Объяснение прихода Консуэла к принцессе как в устах госпожи фон Клейст, так и в устах принцессы Амалии совершенно совпало с тем, которое так удачно придумала Парпорина. Оно было самым естественным, самым правдоподобным. Отнести все за счет случайности? Что может быть лучше? Случайность бессловесна. Ее нельзя улечить во лжи. Устав от борьбы, король сдался, а, быть может, решил переменить тактику. Так или иначе, он воскликнул. Да ведь я совсем забыл о парпарине. Милая сестричка, сейчас вам уже лучше. Позовите же ее сюда. Ее болтовня развлечет нас. — Мне хочется спать, — ответила принцесса, опасаясь какой-нибудь западни. — Тогда простите с ней и сами отошлите ее домой. С этими словами король опередил госпожу фон Клейст, распахнул дверь и позвал Парпарину. Но вместо того, чтобы отпустить ее, он вдруг завязал с ней ученую беседу о немецкой и итальянской музыке, а когда эта тема иссякла, неожиданно сказал. — Ах да, сеньора Парпарина, я и забыл сообщить вам одну новость. Думаю, что она обрадует вас. Ваш друг, барон фон Тренк, уже на свободе. — Который барон фон Трэнк, ваше величество? — спросила молодая девушка с ловко разыгранной наивностью. — Я знаю двоих. И оба в тюрьме. — О, Тренк пандур так умрет в Шпильберге. На свободе оказался Тренк Прусский. Позвольте поблагодарить вас за это, Ваше Величество, — ответила пропарина Вот справедливый и благородный поступок. — Весьма обязан за комплимент, мадемуазель. — А что думаете об этом вы, милая сестра? — О чем идет речь? — спросила принцесса. Я не слышала вас, брат, я задремала. Я говорила о вашем протеже, красавце Тренке, который перелез через тюремную стену и сбежал из Гладца. Он прекрасно сделал. Равнодушно ответила Амалия. — Нет, очень плохо, сухо возразил король. Его дело как раз собирались пересмотреть и, быть может, он смог бы оправдаться в всех обвинениях, которые над ним тяготеют. Побег подтверждает его преступление. «Ну, если так, я отступаюсь от него», — все так же бесстрастно сказала Амалия. «А вот мадемуазель Парпарина все еще готова его защищать», — сказал Фридрих. «Я вижу это по ее глазам, потому что я не могу поверить в предательство». — ответила она. — Особенно, когда предатель так хорош собой. — Известна ли вам сестра, что мадемуазель Парпарина весьма близка с бароном фон Тренком? — Тем лучше для нее, — холодно заявила Амалия. — Однако, если этот человек обесчещен, я все же советую ей позабыть о нем. — А теперь, мадемуазель, прощайте. Я устала. — Попрошу вас посетить меня через несколько дней. Вы поможете мне разобрать эту партитуру. Кажется, она очень хороша. Вы снова полюбили музыку, сказал король. А мне казалось, что вы совсем забросили ее. Хочу попробовать снова позаниматься и, надеюсь, милый брат, на вашу помощь. Говорят, вы сделали большие успехи, и стал бы, могли бы теперь давать мне уроки. Мы будем вместе брать уроки у сеньор.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 и внутри дворца было очень мало лакеев. Парпарина не встретила ни одного. Ей неоколе было спросить дорогу, и она начала блуждать на удачу по унылому и обширному зданию.